И вдруг я увидел еще один большой кусок мяса, и тогда я привязал себя к нему челмой и лег на спину, положив мясо себе на грудь и крепко схватив его так, что мясо возвышалось над землей. И вдруг орел спустился к этому куску мяса и схватил его когтями и поднялся с ним на воздух И я уцепился за это мясо. И орел летел до тех пор, Пока не поднялся на вершину горы И не сел там. И он хотел оторвать от мяса кусок, И вдруг раздался сзади него Страшный громкий крик, И на горе застучали чем-то об дерево. И орел встрепенулся, И испугался, и взлетел в воздух, И я отвязался от мяса, одежда моя была вымазана кровью, и стал подле него. И вдруг тот купец, который кричал на орла, подошел к мясу и увидел, что я стою, но не заговорил со мной, и испугался меня, и устрашился. И, подойдя к мясу, он стал его ворочить, но не нашел на нем ничего, И тогда он испустил великий крик и воскликнул, «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха! У Аллаха ищем защиты от дьявола, битого камнями!» И он горевал и ударял рукой об руку, говоря, «О горе! Что это означает?» И я подошел к нему, и он спросил, «Кто ты и почему ты пришел на это место? «Не бойся и не страшись», — ответил я. «И я человек из хороших людей, и был купцом, и со мной случилась ужасная история. И диковинна повесть о причине прибытия моего на эту гору и повесть об этой долине удивительна. Не бойся же, тебе будет от меня то, что тебя порадует. Со мной много алмазов» и я дам их тебе столько, что тебе хватит, и каждый мой кусок лучше всего, что могло тебе достаться. Не печалься же и не бойся.